Думаешь, ты первый, кого Кайл затащил в эту комнату с бордовыми стенами? Или просто первый, кому удалось избежать больничной койки? Да, он скверный тип. Ну и что? Он не просто скверный. Он очень скверный тип. Троих отправил в больницу в прошлом году. И во всех трех случаях отмазался. Свидетели из клуба выручили. И ты решил сам с ним разобраться? Именно. Но это не твоя работа. Ничего, зато она мне нравится. Углубляться в эту тему смысла не было, и Майрон просто сказал, с тобой хочет поговорить, Димон. Я в курсе. Только я с ним говорить не хочу. Так что через полчаса с ним свяжется мой адвокат и скажет, что если у него нет ордера на арест, разговора не будет. Конец цитаты. Если я скажу, что тебе не стоило этого делать, толк какой-нибудь будет? Постой, — сказал Уин начиная обычное в таких случаях мимическое представление. Если не возражаешь, я для начала настрою свою воздушную скрипку. — Скажи хотя бы, что именно ты ему сделал? — Полиция нашла тазар? — спросил Уин. — Да. — Где? — То есть как это где? — Рядом с телом. — Рядом? — Ясно. Выходит, хоть на что-то он еще был способен. Молчание. Майрон потянулся к холодильнику и достал банку своего любимого шоколадного напитка. На телевизионном экране трепетал логотип группы «Голубой луч». Как это Кайл выразился, протянул Уин, согревая бокал с коньяком в ладонях. Щеки у него горели. «Ах, да!» «Ну так вот, какое-то время он будет мочиться кровью. Может, сломано ребро или два. Впрочем, в конце концов, на ноги он встанет» но не скажет ни слова. — Ни в коем случае. Никому и никогда. — Жуткий ты тип. Майрон опустился в кресло. — Просто не люблю хвастать, — возразил Уин. — И все же умным этот шаг не назовешь. — Ответ неправильный. — Шаг был очень умный. — Почему это? — Тебе следует запомнить три вещи. — Первое. Уин загнул палец. — Я никогда не обижаю ни в чем повинных. Только тех, кто этого более всего заслуживает. Кайл подпадает под данную категорию. Второе. Очередной загнутый палец. Я поступаю так в наших интересах. Чем больше страха я внушаю людям, тем нам спокойнее. Потому-то ты не возражал, чтобы уличные видеокамеры зафиксировали твое появление. С трудом подавил улыбку Майрон. Тебе надо, чтобы все знали, что это был ты. Повторяю, хвастать не люблю, но ты прав. Да, хотел. И третье — Уин снова загнул палец — я всегда поступаю так, руководствуясь чем угодно, только не чувством мести. Например, чувством справедливости. Например, желанием получить информацию. Уин взял пульт и направил его на телевизор. Кайл любезно предоставил мне все вчерашние записи с видеокамер. И почти весь день я просматривал их, надеясь отыскать Китти и Брэда Болитер. — Ничего себе! — Майрон повернулся к телевизору. — Ну и... — Еще не закончил, — сказал Уин, — но пока ничего хорошего. — А поподробнее нельзя? — К чему слова? — Сейчас сам все увидишь. Уин плеснул коньяку в другой бокал и предложил Майрону. Тот отмахнулся. Уин пожал плечами, поставил бокал рядом с Майроном и нажал на кнопку «Пуска». Изображение логотипа исчезло, и на экране появилось женское лицо — Уин остановил показ. Здесь самое четкое ее изображение. Майрон наклонился к экрану. Его всегда поражало, отчего камеры видеонаблюдения устанавливают так высоко, что лиц толком не разглядишь. Не лучший способ понять, кто перед тобой. Впрочем, возможно, альтернативы просто нет. Что же касается изображения, в которое вглядывался сейчас Майрон, то оно было несколько размыто и укрупнено. Казалось, кто-то специально развернул камеру под определенным углом. Но так или иначе, сомнений относительно того, кого запечатлела камера, не оставалось. — Ладно, — сказал Майрон, — теперь мы знаем, что это Китти. — А как насчет Брэда? — Никаких следов. — Тогда используй твое выражение. Что значит «ничего хорошего»? Уин задумался. — Да. «Пожалуй, ничего хорошего. Это не самое точное определение». «А какое самое?» Уин постучал по подбородку указательным пальцем. «Плохо. По-настоящему плохо». Майрон почувствовал холодок в груди и снова повернулся к экрану. Уин нажал еще на одну кнопку на пульте. Камера переместилась. Китти вошла в клуб в половине одиннадцатого вечера вместе с еще десятком людей». Если угодно, всех их можно назвать свитой Лекса. Вот она, в бирюзовой кофточке, лицо бледное. Такие камеры, как эта, включаются через каждые 2-3 секунды, так что кадры набегают один на другой, напоминая блокнотную анимацию или старые съемки спортивных подвигов Бэйба Рута. Примечание. Бэйб Рут, 1895-1948 годы. Один из популярнейших американских бейсболистов 20-30-х годов 20 -го века. Конец примечания. Этот снимок сделан в комнатке рядом с вип-залом в 10.47. Незадолго до их соспиранцы появления, подумал Майрон. Уин ускорил перемотку пленки и остановился на кадре, также снятом с верхней точки. Лицо Китти разглядеть было трудно. Рядом с ней стояли еще одна женщина и какой-то длинноволосый с конским хвостом Малый. Майерну они не были знакомы. Малый с конским хвостом что-то держал в руках, похоже на веревку. Уин нажал на кнопку, и участники маленькой мизанстены пришли в движение. Китти вытянула руку, конский хвост наклонился и обмотал вокруг двуглавой мышцы эту. Нет, не веревку, потом... Туго затянул, постучал по руке и вынул гиподермическую иглу. При виде того, как конский хвост привычным, судя по всему движением вводит иглу в вену, надавливает на плунжер, а затем развязывает жгут, у Майра замерло сердце. «Ничего себе!» — пробормотал он. «Нечто новое даже для нее». «Да!» — кивнул Уин. «От кокаина к героину. Производит впечатление». Майрон покачал головой. Он должен бы быть шокирован, но, увы, этого не скажешь. Он подумал о фотографиях, выложенных на Фейсбуке, о широких улыбках, семейных путешествиях. Он ошибался. Все не так. Это была не жизнь. Это была ложь. — Майрон? — Да. — Это еще не самое худшее, — сказал Уин. Майрон молча посмотрел на старого друга. «Предупреждаю, зрелище тяжелое». Уин не был склонен к преувеличению. Майрон повернулся к телевизору в ожидании, пока Уин нажмет нужную кнопку. Не глядя, он опустил банку с напитком на подставку и протянул руку. Уин уже держал на готове, загодя налитый бокал с коньяком. На сей раз Майрон взял его, сделал глоток, закрыл глаза, почувствовал, как ему обожгло горло —